Мне придется ответить не только за это. За смерть Жака, бедный мальчик. Исполнил ли я по отношению к нему свой долг? Я хотел быть твердым. Я был жесток. Господи, я обвиняю себя в том, что был жесток к своему ребенку. Я никогда не мог завоевать его доверие. И твое тоже, Антуан. Нет, не возражай, это правда». Так было угодно Богу. Бог лишил меня доверия моих детей. У меня было два сына. Они уважали меня, они боялись меня, но с самого детства они отдалились от меня. Гордость, гордость моя их. И все-таки разве я не сделал всего, что был должен? Разве я не вверил их с ранних лет Святой Церкви? «Разве я не заботился об их воспитании, об их образовании?» «Неблагодарность. Боже! Да будешь ты моим судьей! Моя ли это вина?» «Жак всегда восставал против меня до последнего своего дня, до кануна своей смерти. И все-таки, разве я мог дать согласие на... на такую вещь?» нет. нет. «Уходи, дурной сын!» — крикнул он вдруг. Антуан с удивлением смотрел на него. Отец обращался не к нему. Что это, бред? С выпеченной челюстью, с каплями пота на лбу, с поднятыми руками он, казалось, был в бессознательном состоянии. «Уходи!» — снова начал он. «Ты забыл свои обязанности по отношению к отцу, к его имени, к его положению. Спасение души, честь семьи, «Есть поступки, поступки, которые выходят за пределы личности, которые нарушают все традиции. Я тебя сломлю, уходи!» Кашель оборвал его речь. Он долго не мог отдышаться. Потом сказал глухим голосом, «Боже милосердный, я не уверен в твоем прощении. Что сделал ты со своим сыном?» «Отец!» — решился окликнуть Антуан. «Я не сумел уберечь его. Дурное влияние. Махинации гугенотов. Отец!» Это была навязчивая идея старика, и никто не мог понять, откуда она взялась. Без сомнения, так предполагал Антуан, вскоре после отъезда Жака в самом начале розысков, из-за чьей-то неосторожности, Господин Тибо узнал о постоянных сношениях, которые Жак поддерживал в предыдущее лето с фонтаненами в Мезон. С тех пор старик, ослепленный своим отвращением протестантам, никогда не расставаясь с воспоминаниями о побеге Жака в Марсель вместе с Даниэлем, и, быть может, смешивая прошлое с настоящим, не переставал со свойственным ему упрямством взваливать на фонтаненов всю ответственность за драму. «Куда ты идешь?» — крикнул он снова, пытаясь приподняться. Он открыл глаза, как будто успокоился, увидев Антуана, и обратил на него взгляд, затуманенный слезами. «Несчастный!» — пробормотал он. «Эти гугеноты заманили его! Они отняли его у нас! Это они! Они толкнули его на самоубийство!» «Да нет же, отец!» — вскликнул Антуан. — К чему вечно думать, что он он убил себя, он ушел, чтобы покончить с собой? Антуану показалось, что он услышал «проклят», произнесенный шепотом. Но, верно, он ошибся. Почему «проклят»? Это не имело совсем никакого смысла. Конец фразы затерялся в полном отчаянии, почти беззвучном рыдании, которое перешло в приступ кашля, довольно скоро утихший. Антуан подумал, что отец заснув. Он боялся пошевелиться. Прошло несколько минут. — Послушай, — Антуан вздрогнул, — сын тети, помнишь? — Да, сын тети Мари в Кибефе. Городок в департаменте Эры. Нормандия. Примечание. редакции. Нет, ты не мог его знать. Он тоже. Он себя... Я был еще мальчиком, когда это случилось. Из ружья вечером на охоте. Никто так и не узнал. Мысли больного рассеивались. Он развеселился и, отдаваясь воспоминаниям, заулыбался. Он надоедал маме своими песенками. Вечно эти песенки. Как это? Гоп-го. Не помню. В Кейбефе во время каникул ты не помнишь этого знаменитого дурмеза отца Никея. А как чемодан горничных вывалился на дорогу. Вот потеха была. Антуан резко поднялся с места. Эта веселость была ему еще тяжелее, чем рыдание. В последние недели со стариком часто бывало, особенно вечером после впрыскивания, что он начинал пропоминать самые незначительные детали далекого прошлого, и они внезапно оживали в его опустошенной памяти, разрастаясь и заполняя ее, как звук заполняет морскую раковину. И он перебирал их потом в течение нескольких дней, смеясь сам с собой, как ребенок. Он весело обернулся к Антуану и начал напевать совсем молодым голосом. «Мой трильби не из кровных, порода не видна, ля-ля, в делах любовных, гоп-гоп на рандеву». «Ах, я уже не помню», — сказал он с досадой. «Это песенка, которую хорошо знает мадмуазель. Она пела ее малютки». Он уже не думал ни о своей смерти, ни о смерти Жака, Без устали до самого ухода Антуана он выуживал из своего прошлого воспоминания о Кейбефе и обрывке позабытой песенке. Оставшись один с сестрой Селиной, он снова обрел свою серьезность. Он потребовал супу и дал накормить себя, не проронив ни слова. Потом, когда они прочитали вместе вечернюю молитву, он велел ей погасить верхний свет». «Сестра, будьте добры, попросите сюда мадмуазель и прикажите позвать горничных. Я хочу поговорить с ними». Недовольная тем, что ее потревожили в такой час, мадмуазель де Вес мелкими шажками переступила порог комнаты и остановилась, с трудом переводя дыхание. Напрасно старалась она поднять свои глаза к постели господина Тибо. Согнутая спина мешала этому. Она видела только ножки мебеля и штопку на освещенном куске ковра. не хотела пододвинуть ей кресло, но мадемуазель отступила назад. Она скорее простояла бы как аист на одной ноге десять часов подряд, чем решилась бы коснуться своей юбкой одного из этих кресел, населенных микробами. Стревоженные горничные жались друг к другу, образуя темную группу, освещаемую лишь вспышками огня в камине. Господин Тибо собирался с духом в течение нескольких секунд. Сцена с Антуаном не удовлетворила его. Его мучило непреодолимое желание прибавить к спектаклю еще одно действие. «Я чувствую, что конец мой уже недалек», — начал он покашливая. «И мне захотелось воспользоваться минутой облегчения страданий, мук, возложенных на меня, чтобы проститься с вами». Сестра, которая складывала полотенце, застыла в изумлении. Мадемуазель и две горничные стояли, затаив дыхание. Господину Тибо показалось вдруг, что известие о его близкой смерти никого не удивило и он испытал момент жестокого страха. К счастью для него, сестра, более смелая, чем остальные, воскликнула, «Да что это вы, сударь? Ведь вам с каждым днем становится все лучше и лучше. Зачем говорить о смерти, если бы доктор вас услышал?» Господин Тибо почувствовал тотчас же, что дух его снова окреп. Он нахмурил брови, и слабым жестом отяжелевшей руки заставил умолкнуть болтуню потом снова заговорил таким тоном как будто рассказывал что то перед тем как предстать на суд господень я прошу у вас прощения прощение у всех я часто бывал недостаточно терпелив и снисходителен к другим быть может моей строгостью я оскорблял чувство привязанности ко мне моих всех тех кто жил в моем доме я признаю мой долг мой долг по отношению ко всем вам к вам клатильда и адриена и в особенности к вашей матери которая сейчас как и я пригвождена к кадру страданий и которая подавала вам в течение 25 лет столь прекрасный пример покорности и смирения «По отношению к вам, мадемуазель, к вам, которая...» В этот момент Адриенна разразилась такими громкими рыданиями, что господин Тибо, взволновавшись, сам едва удержался от слёз. Он икнул два раза, потом овладел собой и, взвешивая каждое слово, продолжал свою речь. «К вам, которая пожертвовала своим скромным существованием, чтобы остаться у нашего семейного очага, опустошенного смертью, чтобы бодрствовать неусыпно у лампы, у нашей семейной лампы. Кто был более вас достоин, подле детей, заменить ту, которую воспитали вы сами?» В промежутках между его отрывистыми фразами раздавались всхлипывания женщин в темноте. Спина маленькой старушки сгорбилась еще больше, голова ее беспрерывно тряслась, и дрожание губ среди наступавшей моментами тишины производило легкий шум, напоминающий хлюпанье. Благодаря вам, благодаря вашим неусыпным стараниям, наша семья могла продолжать свой путь, свой путь под десницей Всевышнего. Приношу вам за это при всех мою огромную признательность, и именно к вам приносить «Мадемуазель, хочу я обратить мою последнюю просьбу. Когда наступит роковой час...» Потрясенный своими собственными словами, он должен был, чтобы подавить охвативший его ужас, сделать паузу и подумать о своем теперешнем состоянии, о том блаженстве, которое он испытывал после укола. Он продолжал. «Когда пробьет роковой час, я прошу вас, мадемуазель...» Прочесть самой вслух эту прекрасную молитву, знаете, эту отходную, которую я читал вместе с вами у изголовья моей бедной жены в этой самой комнате. Не правда ли? Под этим самым распятием. Он старался взглядом раздвинуть темноту. Эта комната с мебелью красного дерева, обитой синим репсом, была все та же всегдашняя его комната, та, в которой давно еще в Руане он пережил на протяжении немногих лет смерть своих родителей. Она последовала за ним в Париж. Она была его комнатой в дни юности. Она была его брачной комнатой. В одну холодную мартовскую ночь в ней родился Антуан. Потом, десять лет спустя, в другую зимнюю ночь В ней умерла его жена, дав жизнь Жаку. Умерла на широкой кровати, усыпанной фиалками, и стекла кровью. Голос его задрожал. И я надеюсь, что наша возлюбленная, наша святая, поможет мне там, сообщит мне свое мужество, свое смирение. Мужество, которое она доказала, да... Он закрыл глаза и неловким жестом сложил руки. Казалось, он уснул. Тогда сестра Селина сделала знак горничным, чтобы они потихоньку вышли из комнаты. Прежде чем покинуть своего хозяина, они некоторое время сосредоточенно смотрели на его лицо, как будто эта постель была уже смертным ложем. Потом из коридора донеслись рыдания Адриенны и кудахтанье Клотильды, которая увела под руку мадмуазель. Они не знали, куда им идти. Добравшись до кухни, они уселись в кружок. Все плакали. Клотильда объявила, что надо дежурить и не ложиться, чтобы успеть по первому зову сбегать за священником. И, не теряя времени, она тут же принялась молоть кофе. Одна только монахиня не растерялась. Она привыкла к подобным вещам. Такое спокойствие и умиротворенность умирающего свидетельствовали в ее глазах лишь о том, что в глубине души больной не верил в неизбежное наступление смерти. Поэтому она привела в порядок комнату и раздвинула складную кровать, на которой спала. И десять минут спустя, не обменявшись с больным ни единым словом, Она спокойно, как и каждый вечер, прочитала молитву и погрузилась в сон. Но господин Тибо не спал. Двойная доза наркотика длила его блаженное состояние, не давая в то же время уснуть. Чудесная неподвижность, полная мыслей и планов. Посеяв вокруг себя тревогу, он, казалось, сам окончательно освободился от нее, Ровное дыхание уснувшей сестры, правда, немного мешало ему, но ему доставляло удовольствие мечтать о том дне, когда, поправившись, он отпустит ее с трогательными благодарностями и с ценным пожертвованием в пользу общины. Сколько? Там видно будет. Не за горами. Ах, как ему не терпелось вернуться к жизни! Что станет без него со всеми его начинаниями? Одно полено рухнуло в пепел. Он приоткрыл глаз. Пламя снова вспыхнуло и заколебалось, отбрасывая на потолок пляшущие отсветы. И вдруг он увидел себя, дрожащего, зажженной свечой в руке, в сыром коридоре Киебевского дома, круглый год пропитанным запахом селитры и яблок. Огромные тени рождались перед его глазами, и так же, как сейчас, полисали на потолке эти страшные черные пауки которые всегда по вечерам пугали его в чуланах у тети мари тождество между тогдашним боязливым ребенком и теперешним стариком было столь полным что ему пришлось напрячь весь свой ум чтобы отличить одного от другого часы пробили 10 потом половина 11 кибеш «Дормес», «Птичий двор», «Леонтина». Эти воспоминания, которые случайно поднялись из недр его памяти, упорно витали вокруг него, отказываясь снова уйти в глубь Этим наивным картинам прошлого прерывисто аккомпанировала старая песенка. Слова еще ускользали от него почти все, за исключением начала, которое восстановилось мало-помалу, и припева, который совершенно внезапно всплыл из мрака. «Мой трильби не кровных, порода не видна, но он в делах любовных полезней скакуна». «Гоп трильби, по равнине скачи на рандеву». Часы пробили 11 «Мой трильби не кровных, порода не видна». На другой день около четырех часов, оказавшись между двумя визитами поблизости от своего дома, Антуан решил воспользоваться случаем и проведать отца. Утром он нашел господина Тибо, заметно ослабевшим. Лихорадка продолжалась. Свидетельствовала ли она о новом осложнении? Или означало только общее ухудшение состояния? Антуан не хотел, чтобы отец его видел, так как этот дополнительный визит мог встревожить его. Он прошел коридором в ванную, смежную с комнатой больного. Там была сестра Селина. Она шептом успокоила Антуана. До сих пор день протекал не слишком плохо. Сейчас господин Тибо испытывал действие укола. Эти частые впрыскивания морфия становились необходимыми, чтобы больной мог переносить боли. Через неплотно прикрытую дверь доносилось тихое бормотание как будто пение. Антуан напряг слух. Монахиня пожала плечами. «Он заставил меня привести мудмуазель, чтобы она спела ему какой-то романс. Он только об этом и говорил с самого утра». Антуан на цыпочках подошел к двери. В тишине раздавался тонкий голос старушки. «Мой трильбе не из кровных, порода не видна, но он в делах любовных полезней скакуна. Взглянуть в глаза Розине, тебя с собой зову. Гоп трильби по равнине скачи на рандеву». Потом Антуан Вдруг услышал отца, который своим надтреснутым басом, задыхаясь, подхватил припев песенки «Скачи на рандеву». Затем снова раздались дрожащие звуки, тонкие, как у фрейты он в поле за деревней цветок расцвел светло. Ах, пусть моей царевне украсит он чело. На свете вкусов много, ты ешь его, я рву. «А, вот оно что!» — перебил господин Тибот торжествующим тоном. «Тетя Мари всегда пела «Ты ешь его, ля-ля-ля! Ты ешь его, ля-ля!» Они снова запели вместе. «Гоп-трильби, гоп, в дорогу, скачи на рандеву!» «Все это время он не жалуется», — прошептала сестра. Антуан ушел с тоскливо сжавшимся сердцем. Когда он проходил мимо привратницы, та окликнула его. Почтальон принес несколько писем. Антуан рассеянно взял их. Мысли его были далеко. «Мой трильбе не из кровных, порода не видна». Он сам удивился своим чувством к больному. Когда год тому назад он понял, что господин Тибо обречен, он вдруг обнаружил в себе по отношению к отцу, которого, казалось, не любил. Какое-то смутное, но несомненное чувство, совсем свежее и в то же время как будто очень старое, ожившее сейчас от сознания близости непоправимого несчастья. Оно еще более укрепилось за эти долгие месяцы, ибо к нему присоединилась привязанность врача к безнадежно больному, врача, который один знает жестокий приговор и который должен, возможно, мягче привести осужденного, к неизбежному концу. Антуан уже сделал несколько шагов по улице, когда взгляд его упал на один из конвертов, которые он держал в руке. Он сразу остановился. Господину Жаку Тибо, 4А, Университетская улица. Время от времени каталоги или проспекты книгоиздательств еще приходили на имя Жака, но письмо... Этот голубой конверт, этот мужской почерк, а может быть женский, удлиненный, беглый и немного небрежный. Антуан круто повернул назад. Прежде всего, надо обдумать. Он поднялся, вошел в свой кабинет, но еще раньше, чем сесть, он решительным жестом вскрыл конверт. 1А, площадь Пантеона. 25 ноября 1913 года. «Сударь, я прочел вашу новую вещь». «Новую вещь?» Жак пишет. И в тот же момент уверенность, он жив. Буквы прыгали перед глазами. Антуан лихорадочно отыскал подпись «Желикур». «Я прочел вашу новую вещь с очень большим интересом». Вы поймете, впрочем, все оговорки, которые должен сделать старый профессор. А, Желекур. Вальдье де Желекур, профессор-академик. Заочно Антуан хорошо его знал. В его библиотеке были даже две-три книги Желекура. Вы поймете, конечно, все оговорки, которые должен сделать старый профессор вроде меня, сталкиваясь с таким романтическим направлением. Мое классическое образование, мои личные вкусы, все восстает против него. Я не могу согласиться с ним ни по существу, ни по форме. Но я должен признать, что эти страницы при всех преувеличениях написаны поэтом и психологом. Читая вас, я неоднократно вспоминал слова одного профессора музыки из числа моих друзей, которому молодой композитор-революционер, быть может из вашего лагеря, Показал набросок, изумительный по своей смелости. «Уберите это скорее с моих глаз. В конце концов, это начнет мне нравиться». Жалекур. Антуан почувствовал дрожь в ногах. Он сел, не отводя глаз от письма, которое лежало развернутым на его конторке. В сущности, то, что Жак был жив, ничуть не удивило его. Лично он не имел никаких оснований предполагать самоубийство. Первым чувством, вспыхнувшим в нем от прочтения этого письма, было чувство охотника. В течение нескольких секунд он испытывал пробуждение в себе того самого инстинкта сыщика, который три года тому назад заставил его рыскать по следам исчезнувшего брата. Но вместе с тем в нем проснулась такая нежность к Жаку, такая острая потребность видеть его, что он сам был ошеломлен. Часто в течение последних дней, и не дальше, как сегодня утром, ему приходилось подавлять в себе горькое чувство, порожденное тем, что он один сидит у изголовья умирающего отца. Перед лицом такого тяжелого испытания трудно было удержаться от раздражения против сбежавшего брата, который не находился на своем посту в подобный момент. Но это письмо. Надежда загорелась в нем. Найти Жака, сообщить ему, вызвать его, не быть больше одному. Он снова взял письмо. 1А, площадь Пантеона, Жалекур. Взгляд на часы, потом на блокнот. Отлично, осталось еще три визита. В половине пятого на Саксонской авеню очень серьезный визит. Нельзя не пойти. Затем на улице Артуа, начало Скарлатины, тоже невозможно отменить письмо. Но без консилиума. Третий, выздоравливающий, этот подождет. Он встал на Саксонское авеню сейчас же, а потом к Желекуру. Пять часов Антуан подходил к площади Пантеона. Старый дом, без лифта. Впрочем, страстное нетерпение все равно помешало бы ему им воспользоваться. Он одним духом возбежал наверх. Господина Желекура нет дома. Сегодня среда. Он на лекции в нормальной школе от пяти до шести. Спокойствие, сказал себе Антуан, спускаясь по лестнице. Как раз останется время, чтобы навестить мою больную с карлатиной. Ровно в шесть часов он выпрыгнул из такси у подъезда нормальной школы. Он вспомнил свой визит к директору после исчезновения брата. Потом тот далекий солнечный летний день, когда он вошел в это мрачное здание вместе с Жаком и Даниэлем, чтобы узнать о результате вступительных экзаменов. Как это было давно. Лекция еще не кончилась. Поднимитесь на второй этаж. Вы увидите, когда слушатели будут выходить из аудитории. Беспрерывный сквозняк гулял по лестницам и коридорам. Скупо развешанные электрические лампочки горели тускло, как свечи. Эти каменные плиты, своды, хлопающие двери, монументальная лестница, темная и изъеденная временем, стены, покрытые изодранными старыми картами, которые трепал осенний ветер. Это торжественность, это тишина, это заброшенность. Все вызывало представление о каком-то навсегда покинутом дворце в провинции.